Глава восьмая «Товарищи, я искренне считаю, Крылов своим возмутительным и преступным поведением доказал, что недостоин называться не только комсомольцем, но и советским человеком», — подытожила Наташа Кравцова. Она топнула ногой, будто поставила точку в своем выступлении. Посмотрела на меня с нескрываемым вызовом во взгляде, ухмыльнулась. «Я царевна, мне можно!» — снова повторил я. На этот раз пропел эти слова под звуки воображаемой бодрой мелодии. Взглянул на прищуренные глаза Кравцовой, хмыкнул. Отметил, что белые меловые разводы на классной доске за Наташиной спиной походили на снежную пелену. Будто с потолка кабинета литературы, где проходило комсомольское собрание, как из с ветвей деревьев за окнами сыпала снежная пороша. Одноклассники отреагировали на речь Кравцовой аплодисментами. Я заметил, снежка покачала головой. Алина Волкова вцепилась холодными пальцами в мою руку. Комсорг победно улыбнулась и предоставила слово старости класса Лидочке Сергеевой. Сергеева выбралась из-за парты, будто решила выйти к доске, громыхнула стулом, но не отошла от своего места и не взглянула на меня, повернулась лицом к моим одноклассникам, что сидели в первом и втором рядах. Она сообщила, что полностью согласна с Кравцовой, заявила, что Иван Крылов недостоин быть комсомольцем. Лидочка, срывающимся от волнения голосом, рассказала, как стала свидетелем моего мерзкого поведения «сами знаете когда». Назвала меня преступником и предателем, выразила надежду, что я получу по заслугам. Призналась, что боится меня, и что теперь она с опаской оглядывается по сторонам, когда идет одна по улице. Я задаченно хмыкнул. Лидочка вздрогнула, вцепилась рукой в край столешницы но не повернула голову, будто побоялась взглянуть своим страхом в лицо. На меня победно взглянула комсорг. Наташа похвалила Сергееву за выступление, поаплодировала ей. Овации Кравцовой поддержали мои одноклассники. Комсорг дождалась, пока смолкнет звук аплодисментов и скрип шариковой ручки в руке секретаря школьного комитета. Предоставила слово Лёне Свечину который рассказал, как я попросил, сами знаете, кого его убить. Он прихвастнул, что рассказал об этом и в КГБ, и тоже не посмотрел мне в глаза. Как не смотрели на меня и другие одноклассники, которые один за другим рассказывали на собрании, будто бы не обо мне, а о неком маньяке и по совместительству натовском шпионе. Комсорг не позволила высказаться Алине Волковой, хотя отчаянно тянула руку. Наташа заявила. «Волкова, ты все равно ничего не знаешь, тебя там не было. Посиди, послушай о своем крылове». Она отмахнулась от олининых возражений, но не лишила слова классную руководительницу. Снежка поднялась с места, подобно предыдущим докладчикам, и в уже отработанном предыдущими ораторами стиле «сами знаете кто» и «сами знаете почему» высказалась в «мою защиту». Галина Николаевна заявила, что ученики 10-го А-класса не разобрались в мотивах моих поступков. Она выразила уверенность, что все мои действия тогда были продиктованы заботой об одноклассниках и желанием помочь правоохранительной системе Советского Союза. «Вас не было там, Галина Николаевна», — сказала Сергеева. «О чем вы вообще говорите? Почему вы защищаете Крылова? Он предатель, из-за него ранили Васю Громова». Секретарь комитета замерла, перестала записывать, взглянула на старосту нашего класса. Я тоже посмотрел на Лидочку, увидел на ее лице блеск слез. Почувствовал, как Волкова сжала мою руку. «Чтобы помочь милиции!» — воскликнула Кравцова. «Поэтому он хотел перерезать нам горло?» «Галина Николаевна, вы не видели его глаза тогда! Вы ничего о нем не знаете!» Комсорка сжала кулаки, стиснула зубы. По классу прокатились шепотки в поддержку Наташиных слов. Я покачал головой, вдруг вспомнил, как смотрела на меня Кравцова тогда, стоя на камне около озера. «Зато вы все остались живы!» — воскликнула Алина. Одноклассники взглянули на нее. Недовольно, будто моя соседка по парте сказала неуместную сейчас глупость. Кравцова фыркнула. Сергеева громко всхлипнула, достала платок, утерла слезы. «Слово предоставляется Ивану Крылову», — объявила комсорг. «Послушаем, что ты скажешь в свое оправдание, Иван. Если, конечно, тебе есть что сказать». Наташа скрестила на груди руки, склонила на бок голову. На меня посмотрели все мои явившиеся на собрание одноклассники. Взглянула мне в лицо даже Лидочка Сергеева. «Хм», — произнес я. Встал, поправил очки. Заметил, Сергей вздрогнула и отшатнулась, будто действительно видела во мне воплощение всех злодеев мира. Я покачал головой и снова хмыкнул. Сказал, «Прошу прощения у девчонок, которых в четверг напугал своим поведением, и благодарю парней, которые мне в тот день не мешали. И снова говорю спасибо Галине Николаевне за булочку». Я улыбнулся снежки. Объявил взглядом притихших учеников 10 класса, взглянул на Наташу Кравцову и на секретаря школьного комитета комсомола. Покачал головой. «Считаю, что все выдвинутые против меня обвинения — это ложь и провокация», — заявил я. «Так и запишите в протокол, товарищ секретарь». «Вот и все, что я обо всем этом думаю». Пожал плечами, уселся на свое место. В классе почти минуту царила тишина, словно школьники дожидались продолжения моей пламенной речи. Но я молчал, улыбался. Думал о том, что пора заканчивать эту игру в важное собрание и идти обедать. Почувствовал, как Волкова снова накрыла ладонью мою руку. Увидел Алинин жест, заметила и Кравцова, и Сергеева, и все, кто сидел неподалеку от моей парты. Алина решительно сжала губы, не убрала руку. Она взглянула на комсорга, приподняла подбородок. По классу снова прокатилась волна шепотков. Наташа ухмыльнулась, повернула лицо в сторону секретаря. Та завершила запись и терпеливо дожидалась продолжения собрания. Комсорг кивнула и снова обратилась к классу. «Будем голосовать», — объявила она. «Поднимите руку те, кто голосует за исключение ученика 10 класса, Ивана Крылова». Из рядов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Наташа первая вскинула над головой руку. На меня Кравцова не смотрела, она водила взглядом по кабинету. Я почувствовал, как пальцы и впились в мое предплечье. Почудилось, что Алина затаила дыхание. Я накрыл ее холодные пальцы своей ладонью, заглянул во влажно блестевшие глаза своей соседки по парте, улыбнулся. Увидел, как уверенно подняли руки Лидочка Сергеева и другие сидевшие передо мной девчонки. Взглянул на лес рук и в соседних рядах. Заметил, что рука свечена взметнулась выше прочих, будто Леня опасался, ее не заметят. Обратил внимание, что сидевшая на месте Васи Громова Снежка укоризненно покачала головой. Перевел взгляд на Кравцову. Та посмотрела мне в глаза и хмыкнула. «Двадцать два голоса, за исключение Крылова из Комсомола», — сказала она. «Спасибо, товарищи. Можете опустить руки. Теперь посмотрим, кто против моего предложения». «Я против», — сказала Волкова. Наташа еще говорила, когда Алина вскинула руку. Комсорг будто не заметила жест Волковой, монотонно проговаривала. Те, кто голосует против исключения ученика 10 класса Ивана Крылова из-за рядов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Краем глаза я заметил движение, повернул голову. Отметил, что руку над головой подняла и Снежка. Кравцова увидела жест классной руководительницы, покачала головой. голосуют только комсомольцы 10 класса Галина Николаевна», — сказала она. «Таковы правила». «Простите, но ваш голос не считается». Наташа повернулась к секретарю. «Один голос против исключения Крылова», — сказала она. «Запишите это». Проголосовали все присутствующие на собрании комсомольцы. Воздержавшихся нет. Комсорг повернулась лицом к классу и объявила. Подавляющим большинством голосов комсомольская ячейка десятого класса — Приняла решение исключить Ивана Крылова из-за рядов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Наташа поаплодировала, одноклассники похлопали ей в ответ. Волкова шмыгнула носом. «Протокол собрания я передам в комитет комсомола школы», сообщила Кравцова, чтобы тот утвердил наше решение. «Ближайшее заседание комитета состоится на следующей неделе в среду 16 декабря». Она взглянула на меня. «Это я говорю специально для тебя, Иван», — сказала комсорг. «Для тебя явка на собрание школьного комитета обязательна. Если не придешь на него, то вопрос о твоем исключении все равно будет рассмотрен». Я неторопливо шагал по тротуару, прятал подбородок за воротником куртки, помахивал дипломатом. Алина держала меня под руку, посматривала на мое лицо, то и дело вздыхало. Свершин сосен за нашим продвижением внимательно наблюдали большие вороны. В заснеженных кронах деревьев звучали встревоженные птичьи голоса. Под нашими ногами скрипел снег. Со стороны хоккейного корта доносились детские голоса и стук клюшек о лед. Солнце уже опустилось за деревья, но небо пока не потемнело. Уличные фонари еще не зажглись. Сугробы не блестели, как в полдень. Улица выглядела серой, неприветливой. Но уже светились окна домов. Я посматривал на них, не замечал в квартирах огоньки новогодних гирлянд. Отметил, что новогоднее настроение в Рудогорске пока не ощущалось. Хотя до конца 1981 года оставалось чуть больше трех недель. «Где они поместили микрофон, не знаю», — говорил я, но придумал много вариантов. КГБшники нас прослушивали, потому что они не слишком-то удивлялись требованиям террористов. И о джинсах расспросили полковника еще до того, как я о них сказал. Капитан все больше интересовался визуальными деталями того, что творилось в классе. Они нас слышали, но вряд ли видели. Я не свернул в направлении своего дома, направился в сторону Алининой пятиэтажки. О появлении в школе солдат рассказывал Волковой подробно. Махнул рукой при ее словах о подписке. Описал появление военнослужащих в школе и первоначальную реакцию на их вторжение учеников 10 А-класса. Объяснил, когда и почему ранили Васю Громова. Но в ответ на Алинин вопрос о том, по какой причине школьники погибли в моем сне, я лишь пожал плечами. Предположил, что события изменили свой ход, когда я вышел к доске декламировать стихотворение Маяковского. Ведь именно тогда я обратил на себя внимание Новикова и Звонарева. Кого они назначили переговорщиком в прошлый раз, я не знал. Хотя и предполагал, что на роль своего посланца солдаты могли избрать Леню Свечина. Ведь именно он в четверг впускал меня в кабинет литературы. «Мне кажется, москвичи планировали штурм, когда из класса выйдет Новиков», — сказал я. Звонарёв при мне не прикасался к гранатам. Думаю, он дожидался бы приятеля с автоматом в руках. К нему вполне мог броситься полковник Кравцов. Я сразу предположил, что Наташин отец наверняка прихватил с собой ключ от наручников или отмычку. Он рванул бы к Звонарёву. «Но ведь его бы убили», — сказала Волкова. Мне почудилось, что ее глаза темнели с каждой секундой. На выходе из школьного двора они имели васильковый цвет, теперь казались лазурными. «Вполне вероятно», — согласился я, — «но умер бы он не сразу, отвлек бы внимание солдат от школьников и от гранат до появления бойцов группы антитеррор. Я так думаю, хотя допускаю, что отряда из Москвы был совсем иной план освобождения заложников». Возможно, что они справились бы и без моей помощи. Но я не удержался. Очень уж хотелось врезать Новикову гитарой. Я тряхнул дипломатом, словно вообразил, что вновь метнул в Новикова гитару». Алина покачала головой. «А они тебя за это исключили из комсомола», — сказала она. «Во-первых, не исключили. Пока», — возразил я. «Будет у меня еще на следующей неделе разговор с комитетом комсомола школы». Ты сама об этом слышала. Кто из наших одноклассников в том комитете состоит? Кравцов и Громов? Ну, два голоса точно будут против меня. Но они не решают. Погляди, чем вся эта клоунада завершится. Пожал плечами. Мне наплевать на эти заседания, если честно, сказал я. Исключат, значит, так тому и быть. Проживу и без комсомольского значка. Даже и не планировал карьеру по партийной линии. Да ещё и на членских взносах. Зато теперь я спокойно работаю над книгой, не высматриваю этих Лёниных солдат. Так что все хорошо, Волкова, не переживай. Мысленно пропел «Я, царевна, мне можно». И тут же подумал «Решено». Сделаю из этого стихотворения песню. Уж очень прилипчивые строки. Алина покачала головой, дернула меня за руку. «Ваня!» «Ты не понимаешь», — сказала она, — «это же несправедливо». Леня говорил, что выжили пятеро. Получается, в четверг должны были умереть восемнадцать человек. Ты всех спас, а они теперь тебя из комсомола гонят. Это нечестно. Пожалуйся директору школы, обратись за помощью к капитану Райчуку. Поговори с полковником Кравцовым, он же знает, как было дело». Я усмехнулся. Михаил Андреевич сегодня узнает о результатах собрания от жены. Если это в его силах, то поможет. Капитану Рычаку наплевать на меня и на мое комсомольское будущее. Он строчит доклады московскому начальству о своей блистательной победе и думает, что пошел на повышение. Уверен, что он уже видит себя подполковником и мысленно шагает по Невскому проспекту, а то и по Арбату. Поправил очки. «А полковнику Кравцову сейчас точно не до меня», — сказал я. Сомневаясь, что он бывает дома, у него в части случилось ЧП. Его подчиненные дезертировали с оружием, взяли в заложники целый класс, ранили школьника. Это не шутки. С кого, по-твоему, за все это спросят? С командира Рудогорского погранатряда, с полковника Кравцова. Я хмыкнул. Не удивлюсь, если Наташин Папани сейчас днем и ночью мечется по территории погранотряда, а у его двери с конца прошлой недели уже выстроилась очередь из проверяющих. Это для Райчука в четверг все закончилось отлично, он всех спас и обезвредил опасных террористов. А вот Кравцов, небось, уже жалеет, что Новиков и Звонарев его тогда не застрелили. Мы свернули на тропу, что вела через лесок к Калининому дому, словно вошли в тоннель. Над нашими головами сосны тянули друг к другу покрытые шапками снега ветви. Интуиция мне подсказывает, что Кравцов еще до Нового года лишится своей должности, сказал я. Уж очень большую свинью ему подложили новиков из звонарев, что еще нароют проверяющие, не представляя, но из-за этих двух вооруженных дезертиров, что мечтали о загранице. Наташа с родителями может в январе переехать из Карельской АССР на границу с Афганистаном, к примеру. Ветер качнул деревья, волкова взвизгнула, пугливо сутулилась, когда на нас посыпалась сосен снежная лавина. Алина взмахнула варежками, стряхнула с моих плечи с шапки снег. Зато Кравцова отсюда уедет вместе с отцом, сказала она. Они останется здесь навечно. В земле на Рудогорском кладбище. Она взглянула вверх, будто опасалась новой лавины. «С этим не поспоришь», — согласился я. Заметил, как большая снежинка опустилась точно на кончик носа моей спутницы и уже через мгновение растаяла. Она превратилась в крохотную каплю воды. Алина смахнула ее варежкой, вздохнула. Я смотрел на лицо Волковой на ее порозовевшие от холода скулы, на влажные ресницы, на выглядывавшие из-под шапки волосы. Сейчас они походили цветом на медную проволоку. Вспомнил, что после комсомольского собрания не замечал на щеках Алины ямочки, хотя любовался ими сегодня едва ли не весь день. Поправился скользнувший к кончику нос очки. Волкова снова взяла меня под руку. Мы свернули за угол дома и вошли во двор. В тот самый момент, когда там зажглись фонари, ветер метнул нам в лица снежинки. Сквозь мутные, запотевшие линзы очков я увидел дожидавшуюся нас около подъезда Лену Кукушкину. В квартире Алины на пятом этаже мы с Кукушкиной сегодня пробыли почти три часа. Дважды пили чай с бутербродами. Я тихо бренчал на гитаре. Слушал рассказы Волковой о фестивале. Лена выпытывала у вокалистки Виа «Солнечные котята» все подробности конкурса. С ее подачи Алина расписала нам свою жизнь в каждый день фестиваля едва ли не поминутно. слушала ее, и то и дело задерживала дыхание от восторга. Смотрела на Волкову широко открытыми глазами и твердила «Вот бы и мне туда». А вечером я повторил Ленин рассказ маме. Та вздыхала, покачивала головой, поинтересовалась, когда снова увидит невестку. Я пообещал маме, что Волкова придет к нам в воскресенье. В среду, находясь рядом со своими одноклассниками, я ощутил себя разносчиком опасного инфекционного заболевания. Вчера ученики 10 класса просто игнорировали мое присутствие. Теперь же они шарахались при виде меня в стороны, как от прокаженного. Не смотрели мне в лицо, не заговаривали со мной. И это при том, что прочие старшеклассники охотно пожимали мне руку и расспрашивали о субботнем концерте. После пятого урока меня отыскал Рокотов, вручил мне список песен на следующее выступление. Порадовал тем, что снова включил в программу концерта нелюбимую мной Олимпиаду-80. Я пробежался взглядом по строкам, разглядывал пометки. Отметил, что три из четырех новинок — песни из фильма «Берегите женщин» — Сергей на этот раз доверил исполнить мне. На мою долю в новой концертной программе пришлось две трети репертуара, словно Рокот отлынивал от обязанности вокалиста ансамбля. А вот композиции Залининого репертуара я в списке не нашел. Рокотов пояснил, что фестивальные песни не годились для детских танцев поинтересовался, когда я покажу ему новые музыкальные наработки. Радостно хлопнул меня по плечу, когда услышал, что я уже накладываю тексты на музыку. В четверг, в пятницу и в субботу ситуация в школе не изменилась. Одноклассники всячески намекали мне, что я чужой на этом празднике жизни, хотя открыто не хамили, словно побаивались. Я усмехался, глядя на них. Меня такое положение вещей не беспокоило. А вот мою соседку по парте, поступки учеников 10 А, залили, И она этого не скрывала. Волкова теперь не выглядела тихоней, и серой мышью. Она расхаживала по классу, расправив плеч. Не замечала никого, кроме меня. Ни с кем, кроме меня, в классе не разговаривала. Словно всех прочих одноклассников считала не стоившими ее внимания призраками. Школьников подобное поведение обидело. Я слышал их шепотки о том, что Волкова зазналась, и что девка возгордилась. Видел, как недовольные девицы прожигали Алинину спину взглядами. Следом они обязательно смотрели на меня, проверяли мою реакцию. Я отреагировал на злые шепотки девиц лишь однажды. Щелкнул пальцем, привлек к себе внимание сплетниц, посмотрел им в глаза и провел пальцем по своему горлу. Сплетницы побледнели и опустили глаза. А вот приятель Васи Громова, будто невзначай на перемене, толкнул Алину в спину. Я тут же догнал его и очень даже взначай сильно пнул парня ногой в голень. — Крылов! — нарушила обед молчания, следившая за нашей стычкой Кравцова. — Что ты себе позволяешь? Я развел руками, взглянул на покрасневшее лицо Алининого обидчика, сказал. — Случайно вышло. Хотел врезать ему между ног, не дотянулся. Парень не выдержал баталии взглядов, опустил глаза и похромал в класс. «Крылов, ты думаешь, нет на тебя управы?» — сказала Наташа. Она сжала кулаки и грозно сощурила глаза. Рядом со мной встала Волкова, взяла меня под руку. «А ты из комсомола меня исключи», — посоветовал я комсоргу и повел Алину в класс. В субботу после школы я напомнил Волковой, что в выходной ее ждет моя мама. А вечером на концерте обнаружил, что рядом с музыкантами Вия «Солнечные котята» я снова выглядел белой вороной. Парни из ансамбля нарядились в подготовленные для фестиваля сценические костюмы, нацепили стильные желтые галстуки-бабочки и старомодные шляпы. Я в своих синих вранглерах и в футболке с олимпийским мишкой смотрелся рядом с ними мальчиком из чужой песочницы. Зато кроссовки у нас почти одинаковые. Подумал я, когда понял, мои адики издали вполне смахивали на Москву, в которых расхаживали солнечные котята. Несоответствие костюмов заметила и Изабелла Корж. Она указала на меня пальцем и, не сказав ни слова, умчалась по темному коридору Дворца культуры. Вернулась она к танцевальному залу за пять минут до начала концерта, вручила мне мятую, пропахшую нафталином серую шляпу. Сегодняшнее выступление начал Рокотов. Я примастился на ступенях около сцены, приводил в приличный вид театральный реквизит шляпу. Вспомнил, что похожий головной убор видел среди папиных вещей. Вот только отцовские наряды не источали аромат на угольной смолы. «Сегодня много народу», — сказала Белла. Она указала на заполненный молодежью зал. «Уже сейчас не протолкнуться», — добавила корж. «А что будет после пятой-шестой песни?» «Белое солнце дня» Первые же мои песни Рокотов поставил в списке «Радугу» из кинофильма «Берегите женщин» на стихи Леонида Фадеева. Со сцены я исполнял ее впервые, но особенно по этому поводу не волновался. Тем более, что в этой музыкальной композиции я лишь солировал, исполняли мы ее всем коллективом, как в кино. Я приплясывал под бодрую мелодию, прислушивался к звучанию собственного голоса, что доносилось из динамиков. Теребил шляпу, подражая Майклу Джексону. Скользил взглядом по лицам собравшихся около сцены девчонок. Заметил школьницы с 10-го Б и 10-го В классов. Узнал секретаря комитета комсомола первой школы. Разглядел знакомые лица, часто посещавших осенью детские танцы девятиклассниц. Но не увидел в толпе поклонниц ансамбля ни Лидочку Сергееву, ни Наташу Кравцову. «Прожитый день нельзя!» Из глубины зала мне помахал рукой Руслан Петров. Его фигура резко выделялась на фоне окружавших его низкорослых школьников. Его подругу Надю со сцены я не разглядел, не помогли даже очки. Но не сомневался, что Надюха выплясывала сейчас рядом со своим рослым кавалером. Снял шляпу, махнул ею в ответ на приветствие Руси. Девчонки около сцены отреагировали на мой жест радостным визгом, взмахнули руками. Я улыбнулся и в стиле короля поп-музыки провел рукой по полям шляпы. Представил возможную реакцию девчонок на знаменитую лунную походку. Снова улыбнулся и мысленно пометил, что добавлю отработку знаменитого движения в утреннюю зарядку. Прошелся вдоль края подмостков. Отметил, что девчонки следили за мной, поворачивали головы. Они двигались под музыку, улыбались. Но не все. Я увидел справа от сцены неподвижную фигуру. К нам всегда приходят радости, когда не ждешь. Замеченная мною девчонка не танцевала. Стояла на одном месте, распрямив спину и прижав руки к бедрам. Не подпевала, не улыбалась. Она рассматривала меня внимательно и словно смущенно, чуть склонила голову, будто стеснялась своего пристального взгляда, но не отводила глаз. Луч прожектора касался ее головы, придавал ее волосам огненный блеск. Я подумал, застывшая в окружении танцующих школьниц девичья фигура походила на молодое дерево, которое росло в зарослях высоких трав и не кланялось ветру. Себя вообразил тем самым ветром. Замер напротив неподвижной девицы, но не замолчал, пел. Старательно тянул ноты, следил за ритмом композиции. Пристально смотрел девчонки в глаза, видел их блеск. Гадал, какой у них сейчас цвет. Представлял ее глаза темно-лазурными, ультрамариновыми или полуночно-синими. Такими я их еще не видел. «Для нас с тобой!» Я замолчал, опустил микрофон, поправил шляпу. Из динамиков все еще звучала музыка, школьники танцевали. Я улыбнулся, поднес руку к губам, бросил в толпу визжащих девиц воздушный поцелуй, адресовал его Алине Волковой.